Глава 3. Новые знакомства. Мальчишка, который возился на берегу рва, меньше всего напоминал чудо. тощий парнишка лет 14 в залатанных рубах и штанах. Такой же мокрый насквозь, как и я, и к тому же босой. Неровно обкромсанные до подбородка черные волосы облепили щеки. Он сидел на корточках и ковырялся в земле под прикрытием какой-то странной магии. Для меня она выглядела, как легкая серое марево вокруг его тела. Меня он как будто не замечал. Я остановилась в двух шагах от мальчишки и негромко спросила. «Что ты тут делаешь? Кажется, серая завеса должна была скрывать его от людей, потому что после моего оклика парень вскочил на ноги, удивленно уставился на меня и задал вопрос. «Ты меня что, видишь?» Я подтвердила очевидное. «Ну да. Так что ты тут делаешь? Ты не очень-то похож на студента, который опоздал к закрытию ворот и теперь не может вернуться». Мальчишка тут же ухватился за мои слова. «Как ты, что ли? Миловалась со своим дружком и забыла про время?» Он надеялся меня поддеть. Но перед глазами тут же встало лицо моего мужа. «Нет уж, это все в прошлом». Пришлось терпеливо ответить. «Ни с кем я не миловалась. Я тут недавно, заблудилась». Мальчишка недоверчиво хмыкнул, а затем хитро прищурился и спросил. «Как тебя зовут?» «Я Рик». «Мия», — начала была я, но тут же одернула себя. «Шия». Имя девчонки начинало мне нравиться. «Шияса» хорошо сокращалась до «шия», а «шия» похожа на «мия». Кроме того, с языка Ребена это имя можно было перевести как «лавка смерти». Было приятно думать, что это хорошее предзнаменование для меня и плохое для проклятых тайджу, которым я обязательно отплачу за все. «Шия». Задумчиво протянул Рик. Ну так что, шея, нужно тебе в замок-то? Я удивленно захлопала глазами и настороженно ответила. Нужно. А ты знаешь, как туда попасть? Может быть, да, может быть, нет, развел руками мальчишка. Все зависит от того, поставили на тебя уже метку или нет. Какую метку? Нахмурилась я. Ну, ранг, замеряли тебе? Да. Тогда дай руку, потребовал Рик. Я протянула ему ладонь. Он провел над ней, перепачканной землей пальцами, что-то прошептал, и на моем запястье вспыхнул белый символ в виде двуголового дракона. Парнишка просиял: «Отлично! Тогда все получится!» Дальше он плюхнулся коленями в грязь и начал что-то бормотать. Почему-то я совершенно не видела, как он плетет заклинания. Какие-то мелкие движения пальцев, скороговорка непонятного заклинания. Тьма как будто сгустилась, а дождь отступил. От того места, где сидел мальчишка, вырос черный изогнутый мост, конец которого уходил за стену замка. Рик протянул мне руку и беспечно позвал. «Идем, Шия!» Я покосилась на перепачканные землей пальцы мальчишки и предложила. «Иди, я пойду за тобой. Нас не увидят?» «Нет, никто не увидит, ни мост, ни нас, пока мы на нем». Но во дворе тебе придется рассчитывать только на себя. Я согласно кивнула. Объяснить, почему новоиспеченная студентка гуляет вокруг замка, гораздо проще, чем почему она же провела ночь за стенами. Для леди это, наверное, позор? Да, с местной моралью мне еще только предстоит познакомиться. Идти по магическому мосту было удобно. Ноги как будто сами к нему прилипали. Интересная магия у этого мальчишки. Что же ему нужно в академии? Оказавшись за стенами, я вздохнулась с облегчением и озвучила свои сомнения. «А что тебе нужно в замке?» «В замке? Ничего», — легко ответил Рик. «Я не смогу туда войти. Мне нужно вернуть одну безделушку. Можешь не беспокоиться. Не красть, ни убивать кого-либо, я не собираюсь. И кроме тебя меня никто тут не увидит». С этими словами он растворился в темноте. Я осторожно пошла к флигелю, на ходу делая нужные пассы. Выговорила активационное слово, и холодок заклинания невидимости пробежала от моей макушки до пяток. Но сегодняшние приключения на этом не закончились. На полпути к общежитию я увидела две темные фигуры. Ночное зрение у полуэльфов явно лучше, чем у людей. Во мраке заметить двух мужчин в темных плащах было очень сложно. Они не использовали ни магических светлячков, ни лампы. Пришлось распластаться по земле и затаиться. С отвращением я вжалась в мокрую траву, навострила свои острые уши и прислушалась. Они говорили тихо! Но я смогла разобрать слова. Их голоса были мне незнакомы. Тот что помоложе холодно сказал: Это неважно, важно, Эктор. Полукровкам Варджеи не место. Курс специальной боевой магии геймхины закончить не должны. По закону мы не имеем права их отчислить, возразил ему второй. Они прошли вступительные испытания. Несмотря на истерику девки и разбуженных голосов, Кто же знал, что там окажутся Стендиш и его псина? С этим я разберусь. Гемхины должны вылететь из академии до зимнего экзамена. Иначе за твою жизнь я не дам и ломаного гроша. А с Файпером что делать? Вразумить и отправить к отцу после окончания курса. И разузнай, откуда к Гемхину старшему прибился Тонми. Его род 200 лет сидел в своих горах. С чего вдруг мальчишка потащился через половину нуан покорять Академию, да еще в такой компании? Старший что-то согласно Пурбурчал, и они разошлись в разные стороны. Я выждала, пока их шаги стихнут среди дождя, и также ползком двинулась к флигелю. До своей комнаты я добралась уже без приключений. Совесть меня почти не мучила. Мальчишка не показался мне опасным, несмотря на странную магию. Куда больше заботил барон Фиром, неизвестный браслет и то, в чем замешаны Шон и Шеяса. Нужно как-то вытянуть из юноши эти сведения. Плохо то, что настоящая Шея должна это знать, и прямые вопросы будут выглядеть странно». И также меня не на шутку обеспокоил подслушанный разговор. Выходит, Гемхенам здесь не рады. «Почему? Кому перешел дорогу рот? Или не рады именно нам, потому что мы полуэльфы?» Вопросов было гораздо больше, чем ответов, и пока я даже не представляла, где эти ответы взять. Я развесила мокрые вещи на спинке стула и забралась под одеяло, дрожа от холода. Под стук дождя за окном постепенно провалилась в сон. Ночью спала плохо. Мне снился Ребен Харута, дети. То, о чем я старалась не думать. Чужое тело помогало в этом. Днем нужно было помнить, что я шияса, а не Мия хадо, которая потеряла все, включая тело. Проснулась я от боли в порезах на руке. Во сне умудрилась содрать себя повязку. Белые школьные простыни снова были в пятнах крови. Пришлось нестись в общую ванную и торопливо смывать алые пятна с волос, а затем вымывать красные ободки из-под ногтей, пока другие студенты не проснулись. С ранами нужно было что-то делать. Я наспех перевязала царапины и помчалась на плац во дворе. Шон и ребята ждали меня около лестницы. Дальше пришлось молчать и шагать рядом со своим новоиспеченным братом. Никто из соседок по этажу и не подумал завязать знакомство со мной. Вчера за ужином они сидели отдельно и непрерывно щебетали. Меня же все время водил за собой Шон. Так что, похоже, завести здесь подруг мне не судьба. Студентам предстояло начинать день с переклички на плацу. Как я и думала, встретил нас тот самый Жан Гуасин. Он называл имя и фамилию студента. И тот должен был поднять руку и ответить «Я». Свое имя я прослушала, отозвалась только после тычка в бок от Шона. Нужно быть внимательнее. И привыкать. Я косилась по сторонам, пытаясь запомнить, кто есть кто. Непривычные уху имена и фамилии запоминались плохо. Кажется, на именах и фамилиях своих товарищей я исчерпала ресурсы своей памяти. Ильрем, Антурея, Бейтан. Кто все эти люди? Это могущественные роды или нет? Я старалась присматриваться к товарищам и подмечать детали. Кто лучше одет, кто на пыще не держится, а кто просто спокоен и уверен и в силе, и в происхождении. Как ни странно, из нашей четверки эту уверенность лучше всего распространял Винсент. Фамилия Файпер имела волшебное действие на весь курс. Студенты начали обмениваться многозначительными взглядами. После окончания переклички… Гуасин удовлетворенно кивнул и заявил. «Ну что ж, господа и дамы, сегодня начинается ваш путь на курсе специальной боевой магии. Предупреждаю сразу, учеба легкой не будет. Нэтики и бездельники отправятся обратно под юбку к матери еще до экзамена за первое полугодие. Практика, практика и еще раз практика. Вот наш девиз. Теорию вы изучили в школе. Настало время показать лучшее, на что вы способны». Надеюсь, каждый из вас станет достойным выпускником и не посрамит свой рот». При этом он не сводил с меня взгляда. Я опустила глаза и старательно рассматривала траву у себя под ногами. Шонард снова ткнул меня в бок, чтобы я не сутулилась. Пришлось уставиться куда-то за спину Гуасина. Что же он во мне увидел? Неужели скрытый дарник романтии? Перед завтраком нас ожидала тренировка. Бег, упражнения на гибкость и силу. Тело мне досталось подтянутое и тренированное. Девчонка явно поддерживала форму. После завтрака настало время общих предметов. Судя по тому расписанию, которое нам раздал Гуасин, нам предстояло изучать только государственность, естественные науки и... О, ужас! Эльфийский! Язык остроухих паршивцев меня заставляли учить и дома. Но было это лет десять назад, и, кажется, я все забыла за ненадобностью. Рибен и Ленин не питали друг к другу большой любви, а рот некромантов Хадо эльфы не любили особенно. Сегодня нас ждала государственность. Вел ее невысокий пожилой мужчина в сером костюме с залысинами на голове. Говорил он монотонно и витиевато. Слушать его было сложно, но предмет для меня очень важен. Законов Нуамьена я не знала. И мне совсем не хотелось попасть в переделку по неосведомленности. Я поставила себе мысленную зарубку. Вечером простудировать учебник и выучить самое главное. Первый урок по боевой магии я предвкушала. И одновременно боялась. Управлять магией нового тела пока получалось плохо. Учить нас снова должен был Гуасин. На этот раз нас привели на тренировочную площадку, окруженную магическим барьером. Учитель снял купол. И его лицо побелело от злости. Мне показалось даже, что он прошептал пару ругательств. Я проследила за его взглядом и увидела на белом песке впереди непонятный темный предмет. Что это? И почему так злится Гуасин? Про Рика я вспомнила сразу. Гуасин сделал знак всем оставаться на своих местах и молча пошел вперед. За моей спиной негромко переговаривались однокурсники. Я же во все глаза наблюдала, как Гуасин делает четкие пасы руками. Кажется, какое-то заклинание обнаружения. Изучает, не несет ли предмет магию. Присмотревшись, я увидела, что на песке рядом с неизвестным предметом накорябаны какие-то слова. Когда Гуасин их прочел, ему явно стоило большого труда удержать в узде гнев и степенно затоптать надпись. Затем учитель поднял черный предмет и положил его себе в карман. Потом он дал студентам знак выстроиться перед ним на поле. Пока однокурсники толкались, образуя шеренгу, я будто невзначай подошла поближе к тому месту, где лежал черный предмет, и попыталась рассмотреть остатки букв. Но разобрать надпись было уже невозможно. Я пристроилась в конце шеренги между Ястером и Шоном, продолжая обдумывать произошедшее. Подарочек для Агуасина явно оставлен здесь Риком. Вот только чего хотел добиться мальчишка. И что это за предмет? Мой взгляд то и дело возвращался к карману учителя. Жаль, но о том, чтобы достать его, не могло быть и речи. Хотя та вещь манила меня. Правда, я сама не понимала, почему для меня это так важно. Отголоски воспоминаний настоящей шиясы? Пока я пыталась придумать повод, благодаря которому простая студентка академии могла бы узнать тайны преподавателя боевой магии, Гуасин строго оглядел учеников и начал вещать. «Все вы прошли вступительные испытания. Однако уровень подготовки в разных родах отличается. Иногда существенно отличается». Он задержал презрительный взгляд на мне. «Так что начнем со снов». Я с трудом удержалась от вздоха облегчения. Магия передавалась по наследству в родах знати. Других студентов учили ей пользоваться едва ли не с пеленок. У меня же светлой магии никогда не было». Я видела только, как эти заклинания используют против меня те, кто не отмечен с рождения проклятым темным даром — некромантией. Злая ирония. Некромантка седьмого ранга в прошлом. Я получила светлый дар и золотую искру эльфов. Я бы с удовольствием обменяла их на свои способности из прошлой жизни. Но оставалось учиться использовать скромные возможности тела Шиясы. Агуасин продолжал. «Итак...» Повторим для начала основные положения ладоней и пальцев для создания заклинаний стихий. О том, какие активационные слова следует использовать, нам напомнит студент Тонми. Ястер вскинул голову и четко отрапортовал. Цхи огонь, кхи земля, пхи воздух и рхи вода. По команде учителя мы разошлись по полю и начали создавать базовые заклинания. Гуасин ходил вокруг учеников, и тщательно проверял положение рук и четкость движений. Кто-то удостоился его удовлетворенного кивка, кто-то — укоризненного покачивания головой. И только напротив меня учитель замер. Я подняла глаза на него и попыталась придать своему лицу как можно более невинный вид. С внешностью полуэльфийки это должно было получиться без труда. Вчера я целый час вертелась перед зеркалом, рассматривая свое новое тело. Наверное, по местным понятиям шияса была красива. Темные брюки и белая рубашка только подчеркивали ее стройную фигуру, а ненуждающиеся в гребне шелковистые белые волосы и огромные синие глаза довершали картину. Гуасин несколько мгновений сверлил меня взглядом, а затем громко начал. «Что это, леди Гемхен? Форма призыва огненной магии? Левая ладонь выше, указательным пальцем движение нужно делать резче?» «Сколько пламени вы сможете взять с такой ужасной техникой? Каплю?» Я старательно смотрела в грудь учителя и молчала. Да, техники мне не хватало. Если же и владела магией, то не на уровне рефлексов. Похоже, создавать заклинания полуэльфийки приходилось крайне редко. Поэтому мне оставалось слушать, как Гуасин распекает меня перед всем курсом, терпеть смешки товарищей и ловить напряженные взгляды Шона и Винсента. Ястер смотрел на меня с опаской. Не знаю, чего они от меня ждали, возмущения или истерики, но я выслушала все нравоучения Гуасина, а потом четко выговорила. «Благодарю за замечание, буду стараться». Кажется, тут не нашелся, что сказать, или мой ответ его устроил. Но голубоглазый маг оставил меня в покое. На лицах Шона и Ястера появилось облегчение, а вот взгляд Винсента мне не понравился. Я начала понимать, что самый сообразительный в этой тройке Вин. От него нужно держаться подальше. Что будет, когда они поймут, что я не шияса, невозможно представить. До конца урока мы повторяли базовые заклинания стихий. Я выводила их неуверенно. И по сравнению с большей частью курса откровенно убого. Но учебник я штудировала не зря. Благодаря вчерашнему дню, проведенному с книгами, я хотя бы знала, как создавать заклинания. Придется днями и ночами сидеть за книгами и дальше. Навёрстывать. Когда первый урок подошел к концу, я смахнула пот со лба и опустила дрожащие руки. Пальцы ныли от непривычной нагрузки. Шон подошел ко мне и сочувственно похлопал по плечу. Его поддержка была мне приятна. Я подумала, что Шияса, наверное, обожала брата. Мы снова встали в шеренгу. Гуаси наглядел нас и сказал: Разбейтесь на группы по четверо. Студенты начали толкаться и переговариваться. Шонерт тут же взял меня за руку и утащил в сторону, к Ястеру и Винсенту. Остальные тоже довольно быстро договорились между собой. Гоасин объявил. «Вы будете прикреплены к преподавателям для прохождения практики по пятницам. Вот номера аудитории, где они ждут вас для знакомства. После этого — обед». Студенты толпой пошли к замку, возбужденно обсуждая. «Надеюсь, нам достанется не Вайерт. — негромко сказал Ястер. — Мы сдохнем со скуки, таскаясь за ним по болотам. — И не Эдвард Ильрем, — поддержал его Винсент. Мне эти фамилии ни о чем не говорили, и я молчала. Нужный класс нашли быстро. Когда мы подошли к двери, из-за нее донеслись возбужденные голоса. Кажется, наш новый учитель там был не один. Винсент деликатно постучал, и мы вошли. — Я не обладаю талантами учителя. «И не смогу заменить Хитына, услышала я знакомый голос. А затем натолкнулась на яростный взгляд серых глаз. «Снова он?» Дверь за нашими спинами гулко хлопнула, и в классе воцарилась мертвая тишина. В прошлый раз я не успела рассмотреть своего спасителя. Все мои мысли занимало то, что я оказалась в Ноамье. Теперь же я беззастенчиво разглядывала незнакомца. Он был высок и строен, и это подчеркивал строгий костюм цвета стали. Светло-русые волосы собраны в хвост на затылке. Справа на волевом подбородке белел тонкий крестообразный шрам. На вид лет 35-40. Серые глаза пронзили меня яростным взглядом. Я потупилась. Пес тоже был здесь, на этот раз без магических доспехов. Артефакты на ошейнике тускло поблескивали. Мне казалось, что он тоже смотрит на меня неотрывно с тех пор, как только мы с друзьями появились в просторном классе. Вторым человеком здесь был тот старик, который замерял нам ранги, Зайтен. Он стоял, опираясь на одну из парт. Я не удержалась и снова подняла взгляд на человека, что пришел с псом. Светлые волосы, меч, этот белый шрам и черный пес с рыжими подпалинами. Все это казалось смутно знакомым, но я не могла его видеть раньше, потому что я не была в намьене до того, как попала в тело Шиясы. В этот момент сероглазый незнакомец поправил меч у пояса и сказал, «Вокруг Лукаша бродит неизвестная нежить. И что же? Лучшего охотника на нечисть отправляют пасти малолеток. И ладно малолеток, еще и девицу. Я буду жаловаться». Герцог Зайтен достал белый шелковый платок, медленно развернул его и степенно промокнул лоб. Также медленно убрал в карман под бешеным взглядом своего собеседника, выпрямился и твердо ответил приказ герцога бейтона не обсуждается в ночь с пятницы на субботу вы поступаете в мое распоряжение и эти молодые люди приписаны к вам на практику до конца полугодия незнакомец еще раз придирчиво осмотрел нашу четверку и мрачно спросил почему их только четверо обычно студенты работают пятерками За это он ответил по приказу герцога группу поделили на пятерых преподавателей вместо четверых все для лучшего но проштрафившегося охотника. Его улыбка так и сочилась ядом. Сероглазый обвиняющий ткнул в меня пальцем и заявил. «Тогда дайте кому-нибудь другому вдовесок ее. Я охотник, а не нянька для малолетних девиц. Видел я их всех на испытаниях. Парни еще куда ни шло. У некоторых хватает ума просить помощи, но это... Пусть ее возьмет Феликс или Вайерд». Его возмущение и уничижительный взгляд начинали потихоньку злить меня. За неуместные проявления чувств меня ругали с детства еще в прошлом теле. Так что оставалось стискивать зубы и сверлить взглядом окно за спиной незнакомца. Шон придвинулся ближе. Не знаю, чего он ждал и как должна была реагировать на такое шияса мне больше всего хотелось размазать гада по стенке. Но без некромантии седьмого ранга, подозреваю, у меня нет шансов. И без катаны как он фехтует, я уже видела. Неожиданно за меня заступился Зайтон. Леди сдала вступительные испытания и является полноправной студенткой. По уложению Фридриха Пятого, девушкам из благородных родов разрешено избрать любую стезю и учиться в академии. «И она моя сестра!» — подал голос Шон. Незнакомец пронзил его презрительным взглядом и снова повернулся к Зайтону. Тот многозначительно прокашлялся, и обратился к нам. «Как вы уже поняли, этот господин будет руководить вашей магической практикой. Перед вами один из лучших охотников на нежить в Ноамье легенда ребена ленинской компании десятилетней давности, господин Реймон Стендиш. Прежде чем поняла, что делаю, я процедилась сквозь зубы. Святой. Я впилась взглядом в серые глаза своего спасителя. Парни из Айтен удивленно уставились на меня. Презрение в глазах Стэндиша сначала сменилось удивлением, а затем интересом. Он холодно сообщил. «Верно. Именно так меня звали ребянцы. Откуда ты знаешь об этом, девочка?» Неожиданно для себя я ответила. «Меня зовут Шияса Гемхен». Он скрестил руки на груди и раздраженно продолжил. «Хорошо, Шияса. Так откуда ты знаешь об этом?» Не припомню, чтобы кто-то из вашего рода участвовал в войне. Я неопределенно пожала плечами и закусила губы. Надо же было это ляпнуть. Теперь все внимание стендиша было сосредоточено на мне. За это он воспользовался моментом и заявил. Кажется, у вас появились общие темы для разговора с юной леди. Думаю, вы продолжите ваше милое общение на практике. А сейчас молодых людей пора отпустить на обед. Стендиш бросил еще один яростный взгляд на старика а затем молча направился к выходу из комнаты. Пес последовал за ним. Но когда огромный зверь оказался около меня, черные ноздри раздулись. Он замер, вытянул шею и тщательно обнюхал мою руку. Ту самую, на которой под рубашкой скрывались порезы. «Что такое, Тиен?» — обратился охотник к своему псу. Тот сразу потерял ко мне интерес, тряхнул головой и потрусил к хозяину. Я удостоилась еще одного внимательного взгляда и дверь за Стэндишем закрылась. Интересно, что во мне почуял его пес? Чужую душу? Спящий темный дар? В любом случае, святой от меня не отвяжется. Реймон Стэндиш по прозвищу Святой. Легенда. Убийца. И теперь я у него на побегушках. И в долгу. Он спас меня. Но хуже всего было то, что стоило нам оказаться в коридоре, как парни обменялись многозначительными взглядами. Когда мы вышли во двор, Шон резко остановился и спросил. «Что это было, Шияса? Откуда ты знаешь этого человека?» Я взглянула в синие глаза полуэльфа и начала лихорадочно соображать, что же ему ответить.